Храм Рукопись, найденная на побережье Юкатана 20 августа 1917 года Я, Карл Генрих, граф фон Альберт эренштейн Командор-лейтенант военно-морского флота Германской империи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 но расстояние и способность погружаться обеспечивали нашу безопасность. Куда большее беспокойство вызывала болтовня Боцмана Мюллера, который к утру стал почти невменяемым. Он впал в ребячество, слушать которое было противно, городил чепуху мертвецах, плавающих за бортом и глядящих на него через иллюминатор, и что он узнал из них тех,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 обросшие водорослями и ракушками, про которые Клёнце сказал, что это останки древних затонувших кораблей. Но вот что-то его удивило. Нечто прямоугольных очертаний, выступающие над дном фута на четыре, со сторонами в два фута, гладкими, ровными, с ровной плоской вершиной. Я счёл это причудливым выступом скалы, но Клёнце уверял, что заметил на нём барельеф.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 Я пожалел, что не забрал незаметно фигурку из кармана несчастного клюнца, потому что воспоминание о ней не давало мне покоя. Я не мог забыть прекрасную юношескую голову венки из листьев, хотя по натуре я совсем не художник. Отсутствие собеседника навевало грусть. Пусть клюнце был и неровнее мне по интеллекту, но все же лучше, чем ничего. В ту ночь мне не спалось.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 Я углядел останки мраморных и каменных мостов, набережных, террас и пристаней, когда-то, видимо, утопавших зелени и бывших прекрасными. Охваченный энтузиазмом, я дошел почти до такой же глупости и сентиментальности, как несчастные клёнцы, и поздно заметил, что южное течение, наконец, утихло, и теперь У-29 медленно опускается вниз,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 Всю субботу 18-го я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими разъесть мою немецкую выдержку. Клёнцы, звавшие меня с собой, обезумел и погиб прежде, чем достиг этих зловещих останков невообразимо далекого прошлого. Неужели и в самом деле судьба сохранила мне для того лишь, чтобы неотдымимо увлекать концу более жуткому и немыслимому, чем в состоянии вообразить человек. Несомненно, эти рассуждения – последствия чрезмерного нервного напряжения. Мне следует отвергнуть впечатления, возникшие в ввиду временной ослабленности. Всю субботнюю ночь я не спал и, не заботясь о будущем, включил свет. Мысль, что электричество истякнет раньше воздуха и провизии, раздражала.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 Мои думы и страхи сконцентрировались на юноше из моря и костяной фигурке, облик которого повторялся на фризах и колоннах храма передо мной. Я подумал о несчастном клёнце. Где сейчас его тело с той фигуркой, которую он унёс обратно в море? Он предупреждал меня о чём-то, но я не внял ему, ведь он был мягко характерный рейландец, обезумевший от событий,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 в эту безмолвную тайну неимоверных морских глубин и неисчислимых лет.